Иосиф Виссарионович сидел в своем кабинете, задумчиво рассматривая карту мира. Особенно его интересовала европейская часть континента. Усиление позиций фашистов в Европе, которые враждебно относились к социализму и в то же время давали рабочим в этих странах надежду на лучшее будущее, занимая место богачей, генерального секретаря напрягало. Особенно заставлял переживать факт резкого роста популярности национал-фашистов в Германии, одного из промышленных центров Европы. Пожалуй, даже главного промышленного центра. Оставлять эту угрозу без внимания было нельзя, и потому были приложены колоссальные усилия для приведения к власти просоветского правительства хоть в одной из стран Европы. Испания в этом плане оказалась подарком для СССР. Позиции левых партий там были сильны, нужно было лишь объединить все течения в одно, чтобы законным путем привести их во власть. Увы, любая революция в Европе в пользу социализма будет воспринята в штыки и приведет к моментальному разрыву отношений СССР со всеми ведущими капиталистическими странами мира. А к масштабной войне страна еще не готова. Вот лет через пять хотя бы, когда будет закончено перевооружение, достроена оборонительная линия, бойцы освоят новую технику, широким потоком идущую в войска. Тогда уже можно будет не расслабиться, но говорить с противником с позиции силы. Да и экономика Союза все еще сильно зависит от поставок оборудования из тех же США. Обрубать дипломатические связи с врагом, которым были, есть и останутся страны капитала, пока нельзя. Зато если сменить вектор развития отдельной страны законным путем, тут уже западным элитам придется утереться. Или показать свое истинное лицо. Оба варианта сыграют на руку СССР. И события в Испании выходят на переднюю роль в международной политике.